Глава 24 «Вперед на Эйли Айлолу!» Под таким девизом я прожила оставшиеся до пятницы неделю. Кир приходил ко мне каждый вечер под предлогом рассказов об этом удивительном мире, который нам предстоит посетить. И я уже просто начала привыкать засыпать под теплым мужским боком. «Может, виной было все еще отключенное отопление?» Вдвоем, как ни крути, спать теплее. В пятницу утром проснулась раньше обычного от того, что меня мутило. Накануне я не ела ничего запретного или испорченного. А -а -а! Неужели вирус подцепила? Совсем бы разболеться не хотелось. Ну а раскинуть мозгами мне не дал сильный позыв пообниматься с белым другом. Я быстро вскочила на ноги и побежала в туалет. Время было раннее, еще можно поваляться полчаса. Поэтому я вернулась в кровать, Кир спал. Но тут же, не открывая глаз, притянул меня к себе и уткнулся носом где-то в районе груди. У него вообще оказалось любимой привычкой засовывать туда нос. И эта поза... Оказала на меня умиротворяющее и лечебное воздействие. Чуть позже я вставала абсолютно здоровой и счастливой. Что такое было, я не поняла и не придала значения. Про очередные поползновения Маркелова я пока решила Богу не рассказывать. С него станется пойти с разборками. Дай Бог, сама разберусь. День прошел мирно. Никто мне не угрожал, не отвлекал. Да и вирус поначалу не беспокоил. Ровно до тех пор, пока в университетской столовой я не учуила запах чеснока. Я не знаю, какое блюдо им пахло, но меня резко потянуло в туалет. Мы в это время сидели за столом с Марьей Степановной и обсуждали археологическую конференцию, информация о которой прошла в интернете. Когда я вернулась со слезящимися глазами, И неровным дыханием профессор внимательно на меня посмотрела и уточнила. Вирус с тобой все в порядке? Да вирус, похоже, подцепила. Утром вот плохо было, потом все нормально. А сейчас вдруг снова прихватила. Как услышала запах чеснока, так сразу плохо и стало. Выдала я всю информацию без задней мысли. Но она почему-то лукаво улыбнулась и поинтересовалась. Эх, как зовут? «Этот норвежский вирус?» «Почему норвежский?» «Сразу не поняла я». «Перстень у тебя норвежский, а жирелье норвежское. Значит, и вирус норвежский». Я застыла, не понимая ее объяснений. «И лишь через пару минут дошло, что она имела в виду». «Да нет, я ж таблетки пью». Покачала я отрицательно головой. «А то, что он, норвежец, не отрицаешь?» Рассмеялась Марья Степановна. «Я как-то о его национальности не задумывалась. Растерялась я, выдавая себя с головой. Я бы на твоем месте все таки тест купила. И будущего папашу обрадовала». «Тест?» В моем мозгу нарисовался опросник для первокурсников, который я планировала им дать на следующей паре. А потом я неловко рассмеялась со словами. Господи, мои мозги совсем размягчились и работают в непонятном направлении. У тебя что следующей парой? Да вот первокурсникам тест приготовила на знание египетской цивилизации. Я не ждала подвоха от ее вопроса. «Понятно», — усмехнулась профессор. «Сейчас ты отдашь мне приготовленные вопросы и идуешь в аптеку, а я проведу пару за тебя. Декану скажу, ну, если вопросы возникнут, что ты приболела, все понятно». Дальше было как в тумане. «Я не помнила, как пришла домой, зашла в туалет. Мяу. Лишь обиженный рев Бонифация» которого я не кинулась кормить с порога а остался в памяти, а затем долго сидела и смотрела на две полоски, не зная плакать или смеяться. И лишь звук скребущихся от дверь когтей и тоненький голосок Эра! С тобой все в порядке привел меня в чувство Я встала покрутила в руках упаковку противозачаточных таблеток и выбросила ее в мусорку. И тут возник животрепещущий вопрос: А говорить ли Киру о ребенке? Я даже не представляла, как он на это среагирует. Хотя бог постоянно мне твердил, что я рожу ему сына. он даже слово должна не употреблял, просто рожу и все. И потом, «Готова ли я с младенцем переезжать в эту самую олегалу?» «Судя по дремучему менталитету викинга, мне там вряд ли понравится и будет достаточно комфортно. И опять же, Маркелов, о, этот мелкий мажорчик сколько кровушки моей выпил! И чувствую, выпьет еще! А может, просто уволиться и исчезнуть с его радаров?» Искать же он меня не будет. Не такая я важная птица. Просто прищемила хвост его могучему самолюбию. Ладно, будем решать задачи по мере их поступления. Беременность, тем более на таких ранних сроках, она же не болезнь, а нормальное женское состояние. Раньше крестьянки до последнего дня в поле работали. А я ничего тяжелее бенефации на руки не беру. Да и то, с того времени, как он заговорил, привычка потискать котейку, ушла в прошлое. Женщина, что случилось? На тебе лица нет. Бог появился из ниоткуда. Опять перстень не надела, заставляешь меня энергию на порталы тратить. Никого, ничего я не заставляю. Возмущенно ткнула пальцем в мужскую грудь. Я собиралась, Ирина, выноскир надевать. Да ты сам явился, а терпения не хватило пару минут подождать. Я почему-то разозлилась буквально на пустом месте, грозно нахмурила брови и сжала губы, мысленно прорабатывая продолжение своей гневной тирады. — Мадам, попал ты, Кир, сын Тора! — неожиданно прорезался голос у бони. Он сладко потянулся, зевнул, демонстрируя окружающим свою зубастую пасть. Ирка поняла, что ее любовь это не твоя заслуга, а ее ошибка. «А почему сразу ошибка-то? Возмутился викинг, переводя растерянный взгляд на кота. Потому что для семейного счастья женщине должны принадлежать слова. А мужчине паузы между ними, а ты, бестолочь, сразу с вопросами на нее накинулся. «Спасибо, друг, я все понял», — с улыбкой ответил бог, и, не дав мне опомниться, впился поцелуем в мои губы. После такого приветствия все проблемы отошли на второй план. Я совершенно забыла, по какому поводу решила с ним поругаться или хотя бы высказать свои претензии. «Ты поесть успела или сразу пойдем?» — просто уточнил Бог. А на мои глаза почему-то неожиданно навернулись слезы. Слишком он растрогал меня своей заботой. «Я, конечно, слышала о перепадах настроения у беременных». Только никогда не верила, что это так сильно бросается в глаза. Не успела, ответил кот, за меня. Да, он готов биться за мои интересы, когда они вплотную пересекаются с его. Женщине в ее положении нужно усиленно питаться. Я удивленно посмотрела на рыжего информатора. А он-то откуда такие фразы взял? Вернее, откуда он узнал то? О чем я сама узнала пять минут назад. Слава богу, Кир двойного смысла этих слов не понял. Он молча повел меня на кухню, сам сел на любимый табурет в углу и прикрыл глаза. Устал, уточнила я. Есть будешь? Устал, согласился он со мной. Дел много было, но есть не хочу. Буду рад, если чаем напоишь. Обонифаций. Услышав, что второй мужчина в этом доме не голоден, бросил свою голову, словно Кир на нее мог покуситься, запрыгнул на столешницу, где я резала салат. «О, «Ты что творишь?» — зашипела я на него разгневанной кошкой. Но он лишь поманил меня лапой, а когда я склонилась, прошептал мне на ухо. «Прости меня за длинный язык!» «Про своих котят ты сама ему должна сообщить первой!» Спрыгнул и вернулся к своему ужину. Полчаса спустя Кир привычным жестом притянул меня к груди, и мы провалились в межмировой переход. А вы уже в этой самой Эйли-Айлоле. «Что сказать про этот загадочный мир?» Моё первое впечатление было таким, словно я оказалась внутри фантастического кино. Пространство сплошь было утыкано странными иглами стекла, которая переливалась в свете местного голубого светила. Под ногами росла трава или что-то на нее похожее. Такие мягкие голубоватые нити, которые сплошь покрывали почву под ногами. Жителей видно не было. «А где все?» Осторожно, поинтересовалась я у Бога. «Там!» Он весело хрюкнул и показал пальцем в небо. На земле это был скорее трагический жест. Ведь если человек на небесах, то ничего хорошего для этого человека уже не случится. Я все же подняла взгляд. И замерла от удивления. А -а -а! Небо было сплошь усеяно чем-то мерно жужжащим, дрожащим и летающим. Присмотревшись внимательнее, поняла, что хаотичного движения вверху нет. Летательные аппараты, другого определения я для них пока не придумала, двигались строго каждый в своей плоскости разбиваясь на равномерные потоки. И если кто-то очень прыткий решал сократить расстояние и время и врезался в чужой поток, то тут же раздавались сигналы со всех сторон, и опозоренный нарушитель возвращался на свою полосу. Если кто-то из вас бывал в китайской провинции, то вполне представляет данную картину. Лишь сигналы светофора приводили местный автомобильный поток Хоть в какой-то порядок. Это я про Китай. Здесь, скорее всего, тоже был регулировщик. Но с земли его видно не было. Неожиданно рядом с нами плюхнулось что-то серебристой непонятной конструкции. На транспортном средстве сидел такой же серебристый гуманоид с непропорционально большой головой. Прямо картинка из фильма «Ужасов с пришельцами». Гуманоид что-то пошевелил своими лапками щупальцами в районе шеи и а -а -а -а! снял голову. В этот момент я поняла весь ужас индейцев Майя, когда к ним в племя спустились пришельцы из космоса. Испуганно ойкнула и плотнее прижалась к Киру. Бог удивленно глянул сверху вниз, но прижал меня к себе, даря чувство покоя. И защищенности. А голова всего лишь оказалась самым обычным шлемом, напоминающим мотоциклетный или шлем от скафандра. Это был совсем молодой паренек лет 18 с нежным лицом и чуть острыми ушками. «Эльф!» — выстрелила в мозгу. «Вот увидеть живых эльфов я точно не рассчитывала». «Господа не желают воспользоваться услугами Оксамоэтра?» Поинтересовался эльфёнок у нас. «Вообще интересная штука магия. При переходе мы получаем во владении язык той местности, куда попадаем. Но некоторые слова так и остаются без перевода. Скорее всего, в русском им нет аналогов. Надо будет потом у Кира уточнить». «Сколько?» уточнил у возницы бог. у Бодро отрапортовал парень, предполагая, что заработок у него все же будет. «Два!» — отрезал викинг. «Два с половиной меньше не могу!» Парень покачал головой. Кир согласно кивнул, и мотоцикл тут же стал увеличиваться в размерах, создавая что-то наподобие кузова с сиденьями. Будущий папаша помог мне забраться внутрь и устроиться на мягком сиденье. Оксомоэтер легко загудел, задрожал и резко пошел вверх. Девушки, запомните навсегда. Не стоит в первый триместр беременности при наличии токсикоза летать на подобных устройствах. Я изо всех сил сжала зубы, сдерживая рвотный позыв. И так сильно впилось в руку Бога, что он даже поморщился. Но, на мое счастье, мы уже были наверху и застыли в ожидании. «Куда, господа, изволят лететь?» Поинтересовался у нас местный таксист. «Любая хорошая гостиница с разумной ценой», коротко отдал команду Бог. Парнишка понятливо тряхнул головой, надел свой шлем обратно на голову, и мы полетели. Все, что было снаружи кузова, мелькало с огромной быстротой, не давая мне рассмотреть происходящее. Не прошло и трех минут, как мы приземлились на крышу одной из игл. Как оказалось, игла вовсе иглой не была. Просто так казалось из-за большой высоты строения. Это я определила по достаточно просторной взлетной площадке, которая по размерам сильно превышала основание дома которая, казалось, ближе к земле, уходила в ноль, а снизу казалось абсолютно прямым. Законы перспективы в этом мире прекрасно демонстрировали свои проявления. Спустившись по широкой лестнице на один этаж, мы оказались в просторном холле, где нас встретила приятная девушка-администратор, которая ничем не отличалась от служащих гостиниц где-нибудь в Чебоксарах или Гатчине, кому что ближе. Добрый день! Спасибо, что решили остановиться в доме приюта. Какой вам нужен номер по стоимости, наличию кровати и типу питания? Мы готовы исполнить любой ваш запрос. Двухместный люкс с полным рационом. Кир отдал распоряжение командным голосом, словно только что и делал в жизни, как раздавал приказы обслуги. А может, так оно и было? Его буднюю жизнь в пресловутой олегале я не представляла совершенно. Номер 5467. Девушка чуть поклонилась и протянула нам электронную карточку. «Кар вас проводит. Вы прибыли без багажа. Вам не подобрать новый». Поинтересовалась она на прощание. Но бог проигнорировал ее слова. ты что такой невежливый?» Недовольно фыркнула я. Мог хотя бы спасибо сказать. Зачем? Он удивленно вскинул брови. Големы благодарности от живых не ждут. Они на это не рассчитаны. Скажешь ей спасибо, а там какую-нибудь деталь замкнет, И нас заставит платить за испорченное имущество. Голем? Вы серьезно? Это что-то вроде наших роботов? Я развернулась. И с интересом еще раз посмотрела на девушку. Она же, забыв о нашем существовании, уже встречала новых постояльцев с точно такими же словами, что и нас. Мы сели в кар, и он благополучно доставил нас к комнате номер 5467. Кир приложил карточку, двери разъехались в стороны, и мы оказались в просторном и абсолютно пустом помещении где в наличии были только стены, пол, потолок и большое окно, из которого открывалась шикарная панорама на город будущего. «Мы будем спать на полу?» — разочарованно выдохнула я. «Только если ты этого захочешь!» — фыркнул в ответ Кир, а затем наставил палец в угол комнаты и четко произнес... «Двуспальная кровать с ортопедическим матрасом». Ему очень понравился матрас на моей кровати. И бог долго ко мне приставал с вопросом, где такие изготавливают. Стена дрогнула, и из нее показался заказ. «Мебель появляется по твоему желанию, и по твоему желанию исчезает. причем исполнены будут». «Любые капризы клиентов», — дал пояснение викинг. «А можно мне попробовать?» «Все проблемы сегодняшнего утра исчезли. Мной завладел азарт!» «Пробуй!» Он благосклонно улыбнулся. «Исчезни!» — скомандовала я вполне удобной кровати. Но разум исследователя требовал попробовать все. И я отдала следующий приказ. Кровать с балдахином из Павловского императорского дворца. Стена думала секунд тридцать. Я даже испугалась, что микросхему замкнула, и мне придется отдать все нажитое непосильным трудом. Затем из стены выдвинулось то самое чудо, о котором я мечтала. Будучи студенткой, была в Павловском дворце на экскурсии. Дело молодое. Накануне мы всю ночь прогуляли, и я всю экскурсию клевала носом. А та кровать была такой мягкой, пушистой, так манила утонуть в ее объятиях, но была перекрыта шнурочком от особо назойливых посетителей. Понятно, что о сне на ней речи даже и не шло. Только мечтать не вредно же. Иногда... «Мечты исполняются!» Кир оглядел творение моего разума, потрогал упругую перину, дал щелбан одному из золотоволосых херувимчиков, украшающих изголовье, и, усмехнувшись, добавил «Что ж, любимая, вкус у тебя поистине королевский!» Потом я добавила стеклянный столик, два кресла-подушки и качель-диванчик, Который видела прошлым летом в ленте. Интерьер вышел еще тот, нужно сказать, разнообразный и с полным отсутствием даже намека на вкус. Зато я воплотила все свои мечты. На качели я не смогла качнуться и пары раз. Меня замутило. Кир, поняв мое состояние, скомандовал узел сан очистки. И я унеслась в комнатку с нормальной сантехникой и очень удобным для обнимашек унитазом.